Глава 16 «На самом деле каменные тролли достаточно маленькие и безобидные», сообщила я бабушке, будто сдавала зачет Хордону. «А вот в такую гигантскую неповоротливую махину они собираются для устрашения врагов. То есть их там сейчас несколько десятков, и нам нужно всего лишь разрушить пирамиду, которую они образовали». «Я так тобой горжусь, моя девочка, ты столько всего знаешь!» умилилась бабуля, и это придало мне уверенности. «Жди!» Скомандовала я, сунула ей в руки бастата и отошла для разбега. Набрала скорость, оттолкнулась, прыгнула, отпружинила от тролля, который служил правым коленом всей конструкции, зацепилась двумя руками за исполнявшего функцию бицепса и обеими ногами ударила вверх, в челюсть. Голова коллективного гиганта отлетела, и он начал рассыпаться. Мне оставалось лишь отскочить от камнепада. «Спасибо акробатике. Спустя секунду я была на безопасном расстоянии». «Бежим, пока они не опомнились!» — схватила бабушку за руку, и мы помчались вперед. Но Бастет был прав, когда говорил, что нам не позволят так просто победить. «Организаторы тянули время, строя нам препятствия, чтобы дать остальным участникам догнать слишком резвых девиц. Иначе не получится хорошего шоу, да и приза можно лишиться». Теперь из-за угла на нас выскочил огромный тигр. Мы затормозили, взрезая пятками траву, синхронно обернулись. Тролли снова собирались в гигантскую фигуру. Я с тоской посмотрела на высокую зеленую стену. К сожалению, через неё не перелезть из-за острых шипов, нечего и мечтать. — Гаш, помогай! — крикнула бабушка своему питомцу, и тот спикировал вниз прямехонько на тигра. Однако тигр не был бы представителем семейства кошачьих, если бы не увернулся от когтистых лап Виверна. Гаашу оставалось лишь встать перед ним, чтобы не дать броситься на нас. Размерами они были примерно равны, только наш крокодил-дракон не обладал ловкостью кошки, но он имел настолько жуткую клыкостую пасть, что ее вид удерживал тигра на месте. «Что делать? Ситуация патовая, так и заночуем здесь!» — воскликнула я, паникуя. Бабуля стояла, закусив губу и сдвинув брови. Думала, но и ей тоже совершенно ничего не приходило в голову. «Нас спас, Бастет!» Кот вывернулся из ее рук, забрался на спину Гааша, с нее перешел на голову, а оттуда с диким шипеньем прыгнул тигру в морду, выставив вперед когти. «Я испугалась за него! Аж сердце замерло! Опять погибнет, переродится, станет слепым котенком!» Но неожиданно тигр тоненько жалобно заверещал, развернулся и дал от Бастета дёру. «Ничего себе он монстр!» — восхитилась бабуля. «Это же тот рыжий кот, который меня сюда отправил!» «Да, Бастет вездесущий. Он из первых котов, созданных смотрящим. Не удивлюсь, если этот тигр его эволюционировавший потомок. Бежим!» И мы побежали. Однако организаторы добились таки своего. К выходу на площадку, где стояла башня с другой стороны уровня, неслась, ставя друг другу подножки приличная такая толпа во главе с амазонками. «Поднажмем!» — заголосила бабуля и, вырвавшись вперед, потащила меня за собой. Мы с ней буквально прыгнули в зеленую арку, опережая других участников на считанные секунды, и перед бабушкой тут же приземлился Виверн. Пока она садилась на спину своего питомца, я огляделась в поисках бастата и успела заметить, как мелькнул, перемещаясь в пространстве рыжий хвост. «Ура! Мы выбрались!» Жемчужины согрели меня изнутри теплом, и я улыбнулась. Однако больше радоваться было нечему, выбрались мы не одни. Вон в арку ломятся и мешают друг другу протиснуться не меньше десятка соискателей, а боевой магии у меня нет. «Марьяна, беги наверх, башни, я их задержу!» — крикнула бабуля, немало меня удивив. Но я автоматически последовала приказу, потому что с детства привыкла ее слушаться. Тем более, когда увидела, что первый из выросшихся на поляну мужиков упал на траву без сознания, явно поверженный моей летающей бабулей. Я понятия не имела, чем она его приложила, но помчалась к деревянной двери, надеясь, что Бай и правда имеет в арсенале средства, способные сдержать толпу. Рванула на себя ручку двери и увидела ведущую вверх винтовую лестницу. Решила не бежать по ней, а прыгнуть порталом. «Бастит, ты где?» — крикнула, потому что подозревала, что кот уже на месте, а значит, даст мне ориентир. «Марьяна!» — раздался сверху знакомый писк. «Засада! Тащи меня к себе!» И какой-то болезненный мявк. Я активировала жемчужину телекинеза, со всей силы потянула на себя кота — и маленькая теплая тельца рухнула мне на грудь. Я бросилась обратно на поляну и застала очень пугающую картину. На траве лежало несколько тел, но бабулю атаковали те, кто смог противостоять ее неизвестному мне оружию. Мужик на том самом противном крылатом коне, амазонка на птице с воздуха. А с земли бросались в бабулю маги и две подружки-амазонки и воин со змеей. Бабуля уворачивалась каким-то чудом и благодаря виверну, принимавшему часть ударов на себя... Позади меня на лестнице раздался топот. Оттуда тоже бежали по нашей душе. Я по-настоящему запаниковала, и вдруг арену накрыла тень.